Глава тринадцатая. Они слушали, а старший инспектор Гамаш рассказывал о своем разговоре с двумя ректорами университета, действующим и почетным. «Ничего особенного», — признал Гамаш, закончив рассказ. «Главным образом я отвечал на их вопросы». Потом заместители старшего инспектора узнали содержание его приватной беседы с почетным ректором Роберж. Он увидел, как интересно на лицах Изабель и Бовуара сменился удивлением. Значит, она забронировала спортзал для профессора, процедил Бовуар, и даже не заикнулась об этом при первом вашем разговоре. Но она не только забронировала зал, сказала Изабель. Идея лекции тоже принадлежала ей. О чем еще она умалчивает? Бавуар взял лист бумаги, который Гамаш положил на стол. Рассмотрел. Она и фамилию чужую использовала. Кто он такой? Роберш просто выдумала это имя. Ну давай, продолжай свою мысль. «Я знаю, вы с ней дружите, патрон», — сказал Жанги. «Но впечатление создается такое, что почетный ректор увязла в этом деле по горло». «Согласен». Впечатление именно такое. Но разве наша постоянная проблема не в этом? Вещи, которые в нормальной жизни кажутся вполне объяснимыми, хотя и странноватыми, приобретают совершенно иной смысл, если совершается преступление. В подобных случаях часто напрашивается ложная интерпретация. «Она обманывала вас», — напомнила Изабель. Написала несуществующее имя на документе. Что тут можно неправильно интерпретировать? — У меня нет желания защищать Калетра Берж. Но вот вопрос. Считаю ли я, что она стоит за попыткой покушения на жизнь Абигейл Робинсон? Я отвечаю — нет. Я думаю, в худшем случае она не хотела, чтобы кто-то узнал о ее помощи, профессору Робинсон. Поэтому она лгала и заметала следы. «Вы считаете, она поддерживает Робинсон?» — сказал Жанги. ги Арман глубоко вздохнул. «По правде говоря, я не знаю». «Но она приглашает в свой дом Робинсон и ее помощницу», — произнесла Изабель. «Это о многом говорит». Это говорит о том, что она хороший друг», — уточнил Гамаш. «И вовсе не подтверждает, что она согласна с профессором». Более того, Роберш сказала, что делает все это во имя дружбы с отцом Робинсон. «Нужно побеседовать с ним», — продолжила Изабель. «Это невозможно», — возразил Гамаш, — «он давно умер». «Значит, она делает это ради мертвеца?» — хмыкнул Жанги. «Высокие отношения». Деревянный стул заскрипел, когда Гамаш медленно откинулся на спинку. Спустя несколько секунд он спросил, «Изабель, если бы на жизнь твоего знакомого, пусть далеко тебе не близкого, было совершено покушение, ты пригласила бы его к себе в дом?» «Да, пригласила бы», — ответила она, подумав. «И при этом в доме оставалась бы твоя семья?» «Нет, конечно, семью я бы вывезла». Гамаш кивнул и посмотрел на Жанна Ги. Тот сказал... Я поступил бы так же. И все же, когда Калет услышала о сообщнике, о том, что я не исключаю второго покушения, она не заявила, что дети немедленно уедут из ее дома. Мне пришлось ее убеждать. Изабель задумалась на секунду, потом припечатала. Приглашать потенциальную жертву покушения в дом с детьми может только тот, кто наверняка знает. Никакого второго покушения не будет. Гамаш слушал, кивал, он и сам так думал. Бавуар уперся локтями в столешницу и подался к собеседникам. А почетный ректор Роберш могла быть уверена, что второго покушения не будет только в том случае, если она участвовала в первом, если была сообщницей. «Или если она знает сообщника», — добавил Гамаш. «Я начинаю думать, что прежде ошибался. Почетный ректор Роберш, по-видимому, вовлечена в эту историю гораздо глубже». «И она приглашает Робинсон в свой дом», — сказал Бавуар. «Может быть, нам помешать этому?» Гамаш задумался, потом отрицательно покачал головой. «Если она каким-то образом замешана в этом деле...» а это пока под большим вопросом, то ни в коем разе не допустит второго покушения в своем доме. Нет, я думаю, ее дом будет самым безопасным местом для профессора Робинсон. Бовар встретился взглядом с Локост. Они оба поняли, что старший инспектор произнес свое знаменитое решающее слово. «Ее нет?» С порога спросила мирно, не решаясь войти в дом Клары дальше прихожей. Она вытянула шею, чтобы заглянуть в кухню. Я все еще чую запах серы. Должно быть, это отрут несет. Клара поспешила закрыть дверь. На улице стоял мороз. Потом повернулась к мирне. И да, она переехала в оберж. Кстати, ты такая говенная подружка. Тортик. Клара приняла из рук подруги шоколадный торт с таким видом, что сразу становилось ясно, это не означает, что они квиты. «Я тебя умоляла прийти, а ты сидела у себя дома. Она твоя гостья, а ты оставила меня один на один с ней на всю ночь. Знаешь, она заказала французский тост на завтрак. Я никогда не делаю тостов». Но для нее постаралась, а она решила, что тост, повторяю ее слово, отвратителен, и отказалась его есть. «А ты? Съела ли его я, Да. Но дело не в этом. Ты сама предложила ей переночевать у тебя. Когда я думала, что она выдающаяся личность, да, она и остается выдающейся личностью». Мирно сняла сапоги. Надела тапочки, которые всегда стояли в прихожей специально для нее. И говном! Да, но такие вещи не упоминаются при вручении Нобелевской премии. В кухне они разрезали торт на пять равных частей и понесли в гостиную, где уже сидели у огня Рейн-Мари, Анни и Рут. «Где ты была?» — воскликнула Анни. «Трусиха! Тортик?» Аня взяла кусочек торта, и, казалось, ее гнев паутих. По крайней мере, она отвлеклась. В этом смысле ничто не действовало на нее эффективнее, чем шоколадный торт. «Я хотела прийти», — начала оправдываться мирно. Она села на диван, отчего рут и розу на другом его конце подбросила вверх. Но у меня было срочное дело. «Скорая помощь старой книге?» — спросила Клара. Впрочем, поскольку ее рот был набит тортом, у нее получилась скорая помощь старой книги. «Это все твои происки», — вернула Рут. «Притащила сюда эту женщину. О чем ты вообще думала?» «Я думала, она храбрая женщина, которую нужно поддержать, которой надо отдать дань уважения». «С расстояния», — сказала Анни, — «не меньше континента, а лучше двух». Да благослови и сохранит ее Господь, пропела Клара, где-нибудь подальше от нас. Скрипач на крыше? Оживилась Анни. Габри, кажется, надеется поставить его к Новому году. Да, он пытается убедить твоего отца сыграть Теви, а тот не соглашается, поинтересовалась Мирно. Ты когда-нибудь слышала, чтобы Арман пел? Спросила Рейн Мари. А ты где была? Напустилась на нее Клара, могла бы прийти. Я даже жалею, что не пришла, хотелось с ней познакомиться. А теперь, пожалуй, нет. Мадам Давуд вскоре покинет нас, да? Так или иначе. Рут, не забывайте, о чем мы говорили, нахмурилась Анни. Мне никого убивать не позволяют. Хорошо помните об этом. «Я думаю, никто из нас не должен забывать о том, через какой ад прошла Ахния Даут. обратилась Рейн Мари ко всей дружеской компании. «Она моложе тебя», — сказала она Анне. «Она потеряла своих детей, но спасла тысячи чужих. Ее продали в рабство. Ее насиловали и пытали». «Представьте, попытайтесь представить весь этот ужас». А потом она организовала движение, которая спасала и воодушевляла женщин по всему миру. И мы ждем от нее, что она будет вести с нами светский разговор, будет вежливой. А когда она не делает этого, когда она проявляет нетерпение и злость, мы отпускаем шутки о том, что хорошо бы ее убить. Голос, глаза, выражение лица Рейн Мари стали жесткими. Убить. Ее. Наступило молчание, потом Клара вздохнула. «Ты права. Наверное, она почувствовала, что я не хочу ее здесь видеть, и поэтому переехала в Абердж». «Можно ли ожидать, что она после столь ужасных испытаний будет такой, как мы?» — поддержала свою мать Анни. «Нет», — возразил Рут, — «не как мы, лучше нас. Мы и в самом деле надеялись увидеть святую» а не женщину воплоти собственными чувствами, — сказала Мирна. Она, вероятно, показала себя не в лучшем свете, но мы-то поступили с ней подло, даже жестоко. Дали ей понять, что она тут лишняя. Мирна Ландерс знала, какую боль чувствует изгой, изгнанник. С этим мало что могло сравниться. В некоторых сообществах считается, что такое наказание — хуже смерти. «Так почему ты не пришла?» спросила Клара у Рейн-Мари. Но Рейн-Мари не слушала. Она думала о своем разговоре с Арманом, о Хани Дауд, о том, как он написал ее. В его словах были уважение, сострадание, но еще и беспокойство. Арман понимал, что тот, кто на своем веку хлебнул лихо, может сам нанести другим ущерб. «Ма!» — прервала ее мысли Ани. «Ой, извини», — сказала Рейн-Мари Кларе. «К сожалению, работы по горло». «Новые обезьянки?» — спросила Мирна. «Уи!» «Моей любимой обезьянкой всегда был Дэвид Джонс», — вспомнила Клара. «Ты-то уж точно живешь в грезах», — вздохнула Мирна. «Ну, какой теперь у тебя счет?» — спросила Рут. «Шестьдесят три». «Что могут значить эти обезьянки?» — спросила Рейн-Мариу Мирной, их местного психолога. «С какой стати человек будет в течение полувека тайно собирать обезьянок?» «Вопрос не в том, почему это обезьянки», — сказала Рут, — «а в том, почему тайна. Она права». Мирна бросила удивленный взгляд на сумасшедшую поэтессу, сидящую на другом конце дивана. «Она была обречена, в конце концов, сказать правду», — резюмировала Клара по закону средних чисел. «Есть такой закон», — язвительно произнесла Анни, — «разве математические расчеты, цифры нельзя интерпретировать как угодно? Нельзя манипулировать ими таким образом, что они объяснят все на свете, предскажут любой результат». Все понимали, что именно подразумевает Анни. Дело было вовсе не в шансах Рут рано или поздно оказаться правой, и не в шансах Недаута, прославленной, но несносной чужестранки, наконец встряхнуть общество при помощи своих оскорбительных выпадов. Анни Гамаш думала о статистике, о графиках, о законе средних чисел, который, казалось, предсказывал, что безумная теория утвердится. В конечном счете. И эта вероятность возрастала с каждым днем, благодаря просмотрам в интернете, благодаря вчерашнему событию. Она возрастала каждый раз, когда профессор Эбигейл Робинсон открывала рот.